Отец Берле, грузчик Элеха и Мац, был человеком небогатым, простым работягой и не сумел, как другие, с легким сердцем оставить свое жалкое добро. Он не убежал из города, когда подходили немцы, не смог расстаться со своей халупой и сараем. Очень трудно они ему достались. И потому лежит сейчас в большом противотанковом рву, поросшем молодым лесом, рядом со своей женой, Сарой, у которой был низенький лоб, доставшийся по наследству моему другу, усы и даже бакенбарды. С ними лежит сестра Бареле, хана, которая установила перед войной рекорд города в метании диска, и он сам, великий маленький человечек, гибель которого теперь так остро чувствует вся земля. Из всей семьи остался только старший брат Гриша Мац, гигантского и красивого сложения парень, который своими бицепсами прославил наш город до войны на соревнованиях по штанге. Но и он ненадолго пережил своих родных. Гриша был на войне танкистом, механиком-водителем. Когда освободили от немцев наш город, он буквально на второй день явился туда весь в орденах и медалях, и все часы, отпущенные ему начальством на свидание с семьей, потратил на то, чтобы узнать, как это произошло. И узнал, нашел очевидцев, и они все подтвердили. И, как рассказывают, у Гриши Матца стало черным лицо. Он не заплакал. На инвалидной улице мальчики после десяти лет уже не плачут. И молча ушел от пепелища. И поехал на попутных грузовиках догонять свой полк. Люди рассказывают, что товарищи его танкисты сразу не узнали своего механика-водителя. Он молчал, сколько не тормошили его, и в глазах у него светилось что-то нехорошее. Его бы в госпиталь, тогда и он, может быть, остался бы жив. Но начинался штурм Кёнигсберга, и танки двинулись на позицию. По дороге им попалась встречная колонна немецких военнопленных, которых вели под конвоем в тыл. Когда обе колонны поравнялись, один танк Т-34 вдруг вырвался из строя и ринулся на немцев, давя людей, наматывая руки и ноги на свои гусеницы. Этот танк вел механик-водитель Гриша Мац. Его расстреляли по приговору военного трибунала за месяц до конца войны. Расстреляли перед строем своих же однополчан-танкистов. И люди рассказывают, что стрелявшие чуть не плакали от того, что им придется продырявить, попортить такое красивое, могучее тело. От всего семейства никого не осталось на земле. И я потом ни разу не встречал людей по фамилии Мац. Очень редкая фамилия. И, видимо, она не будет иметь продолжения. Я вас очень прошу, если когда-нибудь вы встретите кого-нибудь с такой фамилией, не поленитесь черкнуть мне пару слов. У меня камень спадет с души, значит, не все еще потеряно. И, возможно, через два или три поколения на земле снова появится со своим низеньким лобиком, большими ушами и вечной улыбкой новый Берле Мац. И человечество снова сможет надеяться, что на земле в конце концов все же будет рай. Легенда третья. Шкаф «Мать и дитя». Я сразу предвижу ваш вопрос. Что такое шкаф «Мать и дитя» и откуда такое странное название? и чтобы не испытывать вашего терпения, отвечу в самом начале, а потом расскажу все остальное по порядку. По вашему вопросу сразу видно, что вы не жили в Советском Союзе до Второй мировой войны. В противном случае вы бы, несомненно, знали, что такое шкаф мать и дитя, и не задавали бы детских вопросов. В ту пору Такой шкаф был символом налаженного советского быта и красовался почти в каждой квартире, вернее, комнате, потому что квартира чаще всего состояла из одной комнаты, а там, где его не было, была нищета, и люди лезли из кожи вон, чтобы достать такой шкаф и таким образом подняться до среднего жизненного уровня. Не знаю, как в других городах, Но у нас обладатели шкафа мать и дитя считали себя отмеченными судьбой и на всех остальных смотрелись свысока, как дворяне на плебеев. И если невеста, выходя замуж, получала в приданное такой шкаф, то лучшего свидетельства солидности партии и не надо было. «Дай Бог всем так выходить замуж», — говорили люди. Шкаф мать и дитя был единственным стандартом, освоенным советской мебельной индустрией, и как это водится в плановом хозяйстве, спрос на него значительно превосходил предложение. Чтобы заполучить такой шкаф, нужно было не только собрать деньги, но и выстоять в очереди не одну ночь. За то, как им дорожили и как им гордились, нынешнее поколение лишено этой радости. Теперь таких шкафов нет. Есть модерн и есть под старину. А шкаф мать и дитя, не очень удобный и не очень красивый, я бы даже сказала, липоватый, стал музейной редкостью. Да и в музеях вы его тоже не найдете. Я его, например, после войны увидел один лишь раз, четверть века спустя, в коммунальной московской квартире моего друга. Шкаф достался ему по наследству от родителей, и сохранился, потому что он инженер. А на жалование инженера, как известно, не очень разбежишься покупать новую мебель. Как живой стоял этот шкаф в его комнате. Угловатый, немножко громоздкий и застенчивый, как провинциал. Из желтоватого неполированного дерева с подслеповатыми стеклышками в дверях малого отделения именуемого «Дитя» и без стекол в большом именуемом «Мать». По шероховатому дереву кое-где проведена фигурная резьба совсем немножко, чтобы шкаф отличить от обычного ящика. И в этом был намек на извечное стремление человека к уюту даже в наше суровое пуританское время. Когда я увидел этот шкаф, мою грудь стеснила, как пишут в романах, теплая волна как будто я увидел мою старенькую бабушку Хаю Иту, которой давно уже нет в живых. Ее расстреляли немцы в сорок первом году, и она этого даже не видела, потому что была абсолютно слепой. Мысленно я сразу перенесся в тридцатые годы на инвалидную улицу, и первое, что увидел, торжественный провоз шкафа мать и дитя по нашей улице. Это было зрелище, и люди выходили из калиток, а кто не мог выйти, смотрели в окна и выражали свои чувства открыто, и радость, и зависть. Огромный желтый шкаф, перетянутый толстыми веревками, везли на ручной тележке, которую тащил запрягшись между оглобель тележечник, тогда была и такая профессия, шнейер. Какой нормальный человек повезет драгоценный шкаф на Балагульской подводе? Боже упаси! Еще не дай бог разобьет. А на тележке с большими колесами полная гарантия. Во-первых, везет не глупая лошадь, а человек, и он-то понимает, как надо быть осторожным. Во-вторых, Вся семья сопровождает тележку от самого магазина, подпирая шкаф со всех сторон руками, и кричит на тележечника хором «Осторожней, шлемазл, где твои глаза?». Больше всех и громче всех кричит сама мать семейства, потная, со сбитой прической, с оторванными пуговицами на кофточке, но с накрашенными по торжественному случаю помадой губами. Это она отстояла много ночей в очереди, они эти дармоеды, муж и дети. Это она проследила, чтоб не подсунули брак с трещиной на стекле или отбитым кусочком резьбы. Все сделала она сама и теперь, как на параде, принимает заслуженное поздравление и нескрываемую зависть соседей. Тележка гремит кованными колесами по булыжникам мостовой. Шкаф опасно качается из стороны в сторону, пока колеса переваливаются с камня на камень, и владельцы шкафа, и мать, и отец, и дети на наперебой осыпают тележечника Шнейра градом ругательств. А он, раскачивая, как лошадь, в такт шагам бритой головой, налегает на брезентовую лямку грудью, руками держит оглобли и улыбается доброй глуповатой улыбкой. Вы можете спросить, чего он улыбается, и я вам отвечу, что у него для этого много причин. Во-первых, он не так уж умен, как я это и отметил выше, как говорили на нашей улице, недоделанный. Во-вторых, ему лестно внимание всей улицы к его тележке. И в-третьих, он знает по опыту, что ругают его беззлобно и больше для того, чтобы привлечь внимание соседей к шкафу. А когда шкаф, наконец, благополучно будет сгружен, хозяева не поскупятся, доложат ему лишний рубль и, весьма возможно, угостят обедом со стопочкой водки. И в-третьих, он знает по опыту, что ругают его беззлобно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 Стояли добротные из толстых бревен дома до крыши, утонувшие в яблоневых и грушевых садах. От улицы они были отгороженными высокими, крашенными заборами и тяжелыми воротами. И люди в них жили, очень похожие на свои дома, сытые, благополучные и очень здоровые. Здесь жили балагулы, грузчики, мясники, дамские и мужские портные и выдвиженцы – то есть бывшие балагулы, выдвинутые новой властью на руководящую работу и ставшие советскими служащими. Эта сторона улицы смотрела на мир с чувством собственного достоинства. И был у нее лишь один враг – финансовый инспектор. Его боялись, перед ним заискивали. Завидев его, сразу накрывали стол для угощения. Но финансовый инспектор, хоть и враг, но тоже живой человек – С ним можно было ладить, найти общий язык, особенно если ему на язык что-нибудь положить. Гроза всех частников финансовый инспектор на нашей улице становился шелковым. Он привык к тому, что здесь живут приличные самостоятельные люди, которые, если и обманывают государство, чтобы как-нибудь прожить, уж его-то не обойдут и оставят ему его долю. У нас он был шелковым и действительно носил рубашку из натурального шелка, подаренную ему в складчину балагулами. На левую сторону улицы финансовый инспектор даже не глядел, ибо там поживиться было нечем. На левой жила голытьба. В тесных двориках, без единого деревца, в стареньких, заваливающихся домишкой с прогнившими зеленой плесенью крышами, ютилось множество семей с саравами грязных оборванных детей. Этих людей мы почти никогда не видели. Они рано уходили и поздно приходили, топили печи, чтобы приготовить еду, и тогда несло на улицу кислые, прогорклые запахи. Там жили чернорабочие, холодные сапожники, набивавшие набойки прямо на улице, прачки и уборщицы. Люди тихие и убогие. И нам, детям правой стороны, категорически запрещалось появляться на левой, потому что там можно подцепить заразу и научиться нехорошим словам. Мой дядя Шлема, живший, как и мы, на правой стороне, потому что он был мясник и умел рубить мясо так, чтоб и себе осталось, говорил, глядя на левую сторону улицы. «Для таких людей делалась революция в семнадцатом году, а они живут так же бедно, как и раньше. Финансовый инспектор хочет прикончить и нашу правую сторону. Тогда спрашивается, для чего мы делали революцию?» Когда он говорил «мы», Это была не оговорка и не ошибка малограмотного человека. Не будучи грамотным, мой дядя Шлема действительно делал революцию собственными руками и даже штурмовал Зимний дворец в Петрограде, был ранен и контужен в гражданской войне, а когда все кончилось, сам испугался того, что натворил, стал мрачным и даже не читал газет. Он думал лишь об одном — как прокормить свою семью. Бывший революционер как огня боялся финансового инспектора и, только выпив два стакана водки, осмеливался произносить слова насчет левой стороны улицы и зачем делалась революция. Сказав эти слова, он начинал плакать, и мы, дети, боялись к нему подойти, потому что он мог ударить.